Глаза Паркера лезли на лоб. Капли пота блестели на пухлом лице. Он возвышался над столом, опираясь на руки. Мышцы во всем теле напряглись, из-под них вылезли узловатые сухожилия и разветвляющиеся борозды вен. В своей неподвижности он походил на вырезанную из черного дерева статую. «Мы в ловушке!» Его голос звучал холодно и нервно. Далас исчез!» Ни крови, ничего! От капитана совсем ничего не осталось! Он резко выпрямился, оттолкнувшись от стола руками, метнулся, как взбешенная горила крипли, и замер возле нее. Ну, кто мне скажет, что теперь делать? Надо думать. Она сидела и смотрела прямо перед собой не фиксируя взгляда ни на ком и ни на чем. Может быть, у кого-нибудь найдется хорошая идея. Я знаю только одно. Нам нужно подождать и закончить то, что задумал Даллас. Что? Ты что, хочешь рисковать всеми нами? Тебе еще не надоели эти игры? Надо быть слепым, чтобы не видеть, насколько все это опасно. Мы уже потеряли Кейна, Брета, Далласа, а тебе все мало. Мы даже не можем определить местонахождение монстра. Я могу продолжать? Или у тебя есть еще какие-то идеи? Есть, конечно есть. Нам нужно немедленно покинуть этот проклятый корабль. Ламборд уже не говорила. Она вылаз сквозь слезы на одной ноте. Ее лицо дергалось и скажалось. Оно почти потеряло свои прежние черты, из глаз в три ручья лились слезы. У нас есть космический челнок, и мы должны воспользоваться им. Немедленно! Это наш единственный шанс! Рипли не пошевелилась. Она лишь подняла глаза и пристально посмотрела на Ламберт. «Шаттл не возьмет четверых в дальний рейс, а до земли еще не близко. Вы как хотите, можете оставаться. И ловить здесь это чудовище. А я хочу исчезнуть отсюда. Сейчас же. Раз и навсегда. Она вскочила с кресла, направилась к выходу. Но у самого люка ее поймал Паркер. И, схватив за плечи, одним движением вернул на место. Успокойся. Не надо так психовать. Сказал он ласково. Хорошо. Рипли хлопнула ладонью об стол. — Нам нужно серьезно обсудить, как мы сможем уничтожить это существо. — Я не собираюсь охотиться за ним. Это безумие, бред! Ламберт снова поднялась и забегала по кают компании. Нужно было действовать, и действовать решительно и быстро. С каждой секунды огромный корабль, несший в своем чреве смерть, приближался к земле. О последствиях этого Рипли было страшно подумать. Поэтому она злилась на всех и вся, и еле сдерживала себя. Драгоценное время шло, а все только трепали друг другу нервы. Конечно, смерть дала со всех выбила из колеи. Кроме того, корабль остался без командира. Но в конце концов надо же хоть немного отдавать себе отчет в происходящем и действовать. Рипли не выдержала. «Заткнитесь все!» Она так не кричала никогда в жизни. «Перестаньте скулить, затрахали, мать вашу!» Ламберт, как испуганный ребенок, спряталась в кресле и теперь лишь утирала платком глаза и нос, судорожно всхлипывая и глубоко затягиваясь сигаретой. «Что ты предлагаешь?» спросил Паркер. «Невероятно. Всегда расхлябанный, веселый негр сейчас был на редкость собран и серьезен. Судя по его тону, он собирался действовать и был готов на все». Пожалуй, это был единственный человек в команде, которому можно доверять. И Рипли стала говорить только для него. «Я знаю только одно. Эта тварь использует тепловые лучи. Тоннель, по которому шел Даллас, непроницаем. Услышать его шаги с нижнего яруса, а тем более через два-три, невозможно. Тварь явно чувствовала его тепло, излучаемое телом, или, скорее всего, Тепло, излучаемое огнеметом. И что мы в этом случае должны предпринять? Мы должны поднять температуру на корабле до температуры тела, чтобы слиться с тепловым фоном. Я считаю, что это повысит нашу безопасность. После этого мы должны подвое обойти весь корабль, облазить все, что только возможно, найти это существо и уничтожить его. Или, если не удастся уничтожить, выбросить в космос. «Боже мой, это же варварство! Ни в коем случае нельзя уничтожать его!» Быстро заговорил Эш, до этого все время сидевший на столе за спиной Рипли. «У этого существа уникальный!» «Заткнись!» – огрызнулась она. «Мы должны были сделать это уже давно, и вообще это все уже давно проблемы безопасности, а не науки!» Эш встал, повернулся к ней и заговорил, четко произнося слова. «На повышение температуры у нас уйдет три часа, не меньше. И еще неизвестно, как эта тварь отреагирует на повышение температуры». «Да, но если мы будем продолжать следовать твоим советам и нянчиться с этим монстром, то последствия будут куда более серьезными, чем головная боль у чужого». Его самочувствие меня не интересует, даже наоборот. Меня интересует, как я могу ухудшить его настолько, чтобы... Паркер, сколько у нас есть сегментов без постоянного факела запала? Пара-тройка действующих наберется, но не больше. А что еще есть? А, почти ничего. Ресурс практически исчерпан. Мы же грузовос, а не истребитель. «Ну, есть еще четыре бочки с напалом на дальнем складе, на правой стороне». «Не густо», Рипли задумалась. «Тогда бери Эша и...» «Нет», – перебил ее Паркер. «Я возьму Ламберт. Нужно равномерно распределять силы. Два мужика и две бабы – это нечестно». «Пошли, крошка». Он поманил ее толстым черным пальцем. «Там работы-то...» Кот наплакал. Ламбард затушила сигарету прямо об угол стола и подошла к нему. Толстяк обнял ее за талию и повел к выходу, напивая себе под нос что-то о красавице Мэри. «Через четверть часа начнет теплеть. Попотеем!» Бросил он через плечо и исчез в коридоре. Эш проводил их взглядом, и ехидная улыбка, пробежав по лицу, исчезла оставив каменную маску. Рипли по-прежнему сидела к нему спиной и, начав говорить, даже не повернулась, даже не пошевелилась, уверенная в своем авторитете и своей правоте. «Эш, у тебя есть какие-нибудь предложения?» «Нет, я до сих пор раздумываю». «Что? Что ты делаешь? Раздумываешь? О чем же, позволю узнать!» «Я обдумываю твои предложения». Наверное, уже хватит. Уже не время думать. Уже время действовать, понимаешь? Нам необходимо сначала все тщательно выяснить и на основании полученных данных принимать решение. Иначе можно наломать дров, а твои бурные эмоции в этом деле вряд ли помогут. Хватит мне дерьмо на уши вешать. Мы слишком многих потеряли. И не без твоего участия. А ведь этих потерь можно было избежать. Я не могу больше тебе доверять. Но ты ведь тоже при всем этом присутствовала? Что же, по-твоему, я должен был делать? Я знаю, что ты сейчас должен делать. Ты должен сейчас помогать мне, а свои исследования засунуть себе в задницу. Извини, но этого я не могу сделать при всем твоем желании. Послушай, сейчас я командую Настрома. И ты должен выполнять мои приказы. Так вот, это приказ. Все исследования отложить и объект исследований уничтожить, как потенциально опасный для экипажа корабля и населения Земли. В таком случае, капитан... В голосе Эша отчетливо звучали насмешливые иронические нотки. У меня есть пара-тройка вопросов. «У меня есть ответы на любые твои вопросы, но сейчас не время для дискуссий!» «Есть!» Эш вытянулся, козырнул и вышел из кают компании. Рипли тяжело вздохнула и закрыла глаза. Нистовство и гнев сменились усталостью, которая бомбой разорвалась в теле. Голова пухла от в ней мыслей, обрывков разговоров. Комбинации, варианты уничтожения твари сменялись как слайды в проекторе, но одни были неосуществимы, а другие э -э -э, все металось в сознании, искало себе место, но из всего этого клокочущего океана никак не возникало ничего путного стоящего.